Глава 26. Забрав рецепт для Кеннета и бросив его в почтовый ящик Джун, Фиона и Сью поспешили обратно в свой магазинчик. Добравшись, они распахнули дверь и влетели внутрь, напугав Дейзи, которая как раз обслуживала клиента на кассе. Женщина, покупавшая кричаще красную атласную блузку, резко обернулась, хмурясь от такого непрошенного и шумного вторжения. Фиона и Сью попытались успокоиться и вести себя тише, но тут Саймон Лебон вскочил со своей кроватки, бросился к ним и запрыгал вокруг, виляя хвостом. Фиона тут же наклонилась и дала лизнуть себя в нос. Покупательница неодобрительно цокнула языком и ушла. Наконец подруги собрались за кофейным столиком. — Ну, как все прошло с Мэлори Джун? — спросила Дейзи. — Что касается Джун, вероятность крошечная, но на Мэллори у нас кое-что есть. Неравнодушная Сью открыла коробочку, по-прежнему завернутую в салфетке, и медленно перевернула, аккуратно высыпав домино на стол. Дэзи потянулась взять одну из фишек, но ее тут же остановила Сью. — Не трогай! Прости, но это улика. — Чтобы трогать, нужно надеть перчатки, — добавила Фиона. — Хорошая идея! — Сью отправилась в кладовку. «Где вы их взяли?» — поинтересовалась Дейзи, для надежности прижав руки к бокам. «В общественном центре», — ответила Фиона. «Что? Они их вам отдали?» — Фиона поморщилась. «Не совсем. Сью, как бы сказать, одолжила их. Никто не знает, что они у нас». «То есть вы их украли?» — Дейзи, сложив руки на груди, — Посмотрела на домино с отвращением, явно не одобряя методы подруг. Иногда цель оправдывает средства, слабо возразила Фиона. Знаю, это немного нечестно, но тут не хватает двух фишек. Обычно в наборе их двадцать восемь, а здесь всего двадцать шесть. И если две пропавшие окажутся теми самыми, которые нашли утил, у нас будут улики против Меллари. Неравнодушная Сью вышла из кладовой с парой пачек резиновых перчаток. — Розовые или желтые? — Едва ли это важно, — заметила Фиона. — Тогда желтые, — Сью передала Фионе перчатки. Натянув их, троица принялась переворачивать костяшки на сторону с цифрами. Когда они закончили, Дейзи спросила, — Какие были цифры у найденных фишек? — Два и один, один и один, — напомнила Сью. Подруги склонились над столом, разглядывая цифры, и отчаянно пытаясь найти совпадение, или, точнее, его отсутствие. — Я не вижу два и один, — заметила Дейзи. И я, — согласилась Сью, — фишки с один-один тоже нет. Фиона ощутила искристый точно шампанское прилив адреналина. Впервые с начала их расследования они нашли что-то определенное, четко указывающее на Мэлори. Фиона никогда не планировала давать пять, но сейчас она была готова до боли хлопать по ладоням своих коллег. Вот это да! Пропали фишки именно с теми цифрами, которые нашли у жертв. Кажется, Мэлори попалась. Неравнодушная Сью выбросила оба кулака в воздух, словно только что забила гол в матче с Германией. Хотя бы не попыталась проехаться на коленях по полу. — Я знала, черт побери, я знала! Мы нашли убийцу с домино! Жду не дождусь, когда расскажу все детективу Финчер. Может, она захочет взять нас в ППР? — Что за ППР? — не поняла Дэйзи. — Профессиональная программа расследований, — объяснила Сью. — Полиция нанимает гражданских для помощи в сложных делах. Она будет так гордиться нами, что захочет взять в свою команду, чтобы мы помогали ей расследовать убийство и все такое. Фиона заставила себя промолчать. Но на самом деле не могла представить, чтобы молодая женщина была рада, что три пенсионерки нашли убийцу раньше нее. «Погодите, давайте рассуждать трезво. Эти улики суд не примет», — указала Фиона. «Мы не можем их использовать, и детектив Финчер не сможет». — Их забрали из общественного центра. — Украли, — поправила Дейзи. То есть в получении признания они в целом бесполезны. Я их не крала, — с оскорбленным видом возразила Сью, — а одолжила. Потом аккуратно положу обратно. Пошлем детективу Финчер анонимку. Никто никогда и не заметит, что какая-то коробка из домино пропала. Кто вообще такое замечает? Дверь с грохотом распахнулась, ударившись об один из стендов, и в магазин грузно вступила раскрасневшаяся и готовая заорать Мэлори. Следом за ней вошла Софья, и ее дурацкий бархатный кейп взметнулся, точно она была инквизицией благотворительных магазинчиков. Из-за нее робко, точно мышь, выглядывала Гейл. Саймон Лебон зарычал на незваных гостей со своей безопасной лежанки. Вызванное адреналином радостное возбуждение Фионы сменилось ужасом и стыдом. Пройдя через магазин, Мэлори обвинительно наставила палец на трех дам за столом. «Воры — Воры! — зарычала она. — Воры! Это домино принадлежит общественному центру. Как вы посмели украсть его? Мэлори протиснулась к столу, смела фишки к краю и принялась засовывать их обратно в коробку. — Вам очень повезет, если я не стану заявлять в полицию. — Убрав все фишки, она схватила крышку и закрыла коробочку, после чего твердым шагом двинулась к выходу, ненадолго остановившись поблагодарить Софи и Гейл. «Очень признательна вам за помощь. Вы обе ответственные и достойные члены общества. В отличие от этой кучки мошенниц!» Мэлори махнула рукой в сторону стола. «Мы просто выполняли свой долг. Верно, Гейл?» с приторной улыбочкой ответила Софи. И точно», — подтвердила Гейл, судя по выражению лица, не вполне понимая, с чем соглашается. Мэлори развернулась на каблуках и смерила Фиону с Ю и Дейзи уничижительным взглядом. — Вам троим запрещен вход в общественный центр. Навсегда — Навсегда! И она хлопнула дверью так сильно, что колокольчик над входом задергался как безумный, лишь усилив звон в ушах Фионы. София... Нарочито, неторопливо подошла к столу и сочувственно посмотрела на женщин. «Так, — Так-так-так. Сотрудники магазина «Собачкам нужен уютный дом» опустились до банального воровства. И откуда? Из общественного центра? Ниже падать уже некуда. Что с вами стало? — она взмахнула рукой на тот случай, если кому-то вдруг достанет мужество ответить. — Оставлю вас с этой мыслью. Поистине жемчужина среди сплетен. Пожалуй, я ее пока придержу, и пущу вход позже, когда появится необходимость. Можете в этом не сомневаться. Софья уже повернулась к выходу, но потом остановилась. Ах, да, вы, наверное, гадаете, как я узнала о вашей преступной склонности. Что ж, все благодаря Гейл, схватив женщину за плечо. Софи вытолкнула ее вперед, выставив на показ точно гениального ребенка. Гейл явно было неловко. «Гейл увидела вас на скамейке, на Саутборнгроуф, скрючившихся над набором домино». Конечно, она не знала, что их украли, но потом мне позвонила Мэлори и спросила, не найдется ли у меня в магазине лишней коробочки, потому что их домино куда-то подевалось. Гейл и рассказала мне как вы среди белого дня размахивали похожим набором. Не самое мудрое решение, если вы его только что украли. Разумеется, как ответственный и законопослушный гражданин, я сочла своим долгом проинформировать Мелори об этом проступке. Мэлори захотела самостоятельно с вами разобраться, но я сказала, нет, не в мою смену. Когда идешь к опустившимся преступникам, нужна поддержка. Кто знает, на что эта троица способна. Так что мы решили проводить Мэлори на случай, если что-то пойдет не так. Да, Гейл? — Нет, точно, — ответила та еще неохотнее, чем обычно. То, что Мэлори выставила ее ябедой, Гейл явно угнетала. За улыбочка Софи сияла ярче фосфора. — Так что теперь вы в курсе. Кстати, мне нравятся резиновые перчатки, придает вам услужливый вид. — А, еще ко мне тут заходила та полицейская из нацменьшинств. — Ее зовут детектив-инспектор Финчер, — процедила неравнодушная сью сквозь зубы. — Как скажешь, дорогуша. В любом случае попрошу больше не распространять обо мне эти выдумки, будто бы я подкинула вам окровавленный нож. Детектив раскусила вас». «Ну, а теперь после кражи доминов, вы можете сменить название «С собачкам нужен уютный дом» на что-то вроде «Трех пенсионерок нужно арестовать». «Идем, Гейл. Мы здесь закончили. Адью!» Все трое проводили взглядом Софи, неторопливо продефилировавшую к выходу, подхватившую вдобавок полы своего бархатного кейпа, чтобы ни за что не зацепиться». Перед дверью она театрально развернулась, и полы накидки взметнулись, хлопнув Гейл по лицу. С некоторым любопытством Софья огляделась. — Мне очень нравится то, чего вы с этим местом не сделали. Но скажите, зачем вам тут еще и стол? Вы же не продаете мебель? Феона сосью от возмущения не могли вымолвить ни слова. За них ответила Дейзи: Это для кофейных вторников к нам приходят те, кто не может добраться до общественного центра. Софья лишь самодовольно усмехнулась и, взмахнув плащом, вышла из магазина. А Гейл следом за ней.